С Флориком мы в одном классе учились и потом все молодые годы вместе и на свиданки бегали и на гулянки и в пожарниках вместе служили и я подумал уж он-то должен знать несколько раз навещал меня в больнице и обязательно чего-нибудь приносил сигарет, пирога, а то колбасы поллитра и всегда чего волнуешься не волнуйся не пропадёт твой михал Лучше думай, как отсюда побыстрее выйти. Обрадовался Флорик, когда меня увидел, расцеловал, похлопал по спине, поговорил над моими палками, сказал, у кого лошадь, у кого коровы, за бутылкой полез. Магда ему пообедать предлагала, хотя сами только приехали с поля. Но где Михал не знали. Был у них в прошлое воскресенье Победом его накормили, он поел, посидел, но больше не приходил. Хотели даже у себя оставить, уговаривали: "Останься, Михось, мы на жатве, а ты приглядишь за домом, сколько можно по людям ходить. Попробуй зайди к парикмахеру Жмуде. Он стрижёт, бреет, знает больше других. И окно у него на дорогу. Хочет, не хочет, а видит, кто идет и куда. А мы теперь с утра допоздна в поле. Вроде он собирался Михала постричь, побрить. Гмина ему велела. Кто-то нам говорил, не помнишь, Магда, кто? Я зашел к жмуде. Вернулись, пан Шемек? Ну и как? Теперь уже на всю жизнь с палками. Да, точно, дала мне гмина поручение, брата вашего постричь, побрить. На собрании кто-то поднял вопрос, мол, это позор для гмины. Позор, чтобы человек вот так без присмотру, ну, сами понимаете, силком ведь я его в кресло не усажу. Стрижка, бритьё с позволения сказать, дело добровольное. Кто желает, милости просим. Как будет угодно, короче, длинней, под бобрик, наголо, бачки косые или прямые, побрызгать или по сухому? Можете дикалончиком, пожалуйста, я никому не навязываюсь. Приведут его, посадит, я постригу, побрию, как всякого другого. Сколько раз мимо не проходил, я выскакиваю из-за ним: "Пан Михал, пан Михал!" Ноль внимания. Может, теперь, когда вы вернулись, милости просим жду повстречался мне с дун не видели с дун михаила моего ну брата ушёл что ли куда не ушёл коли ушёл вернётся а чего это у тебя с ногами с лестницы упал я пошёл к фулярскому поле у них нет переписали всё на зитёв сад только остался и пасека в саду Верные домы сидят и может знают где Михов, но и они не знали. Был один раз у них, но ещё в том году. Фулярский пчёла кудивал, пришёл, встал возле улья и стоит. Уходи, покусают тебя, покусают, уходи. А он хоть бы что. Ползают по нём, а он стоит. То ли не чувствовал, то ли они его не кусали. Чела, чтоб ты знал, умеет плохого от хорошего отличить, и плохого и сжалит с головы до ног, а по-хорошему будут разгуливать, и ни одна не тронет. — К Вроне или к Матейке сходи, они поближе к тебе живут. — Скорее могут знать, мы-то на другом конце. — Да, встречал его Врона пару раз, по деревне шел. Куда? Врона не стал спрашивать. Зачем спрашивать у человека, куда тот идёт? Ежели кто идёт, значит, куда-то идёт. А сам знает куда, а другим, куда он идёт, вовсе не обязательно знать. Ноги уже отказывались меня нести. В правый словно гвоздь торчал, и от него горело в паху. Я почти совсем не мог на неё наступать, больше волочил по земле. Ладони распухли от палок. Зайду-ка я к Войтаку Капустке. Скорее всего, Михала и там нет, зато недалеко идти. — О, вернулся, — скажет. Так я хоть присяду, передохну чуток, воды напьюсь, а то во рту пересохло. Но они, как назло, еще не приехали с поля. Мальчонка только пригнал коров. Я его спрашиваю, может быть, ты видал Михала, брата моего? Такой борода вот посюда. Пацан посмотрел на меня, точно я хотел его придушить. И ни бе, ни ме, ни мой, что ли? Но ведь поменьше был, говорил. Ты теперь в каком классе учишься, Ирусь? Опять ни бе, ни ме. Вылез из овина дед, весь в трухе, в мякине. Михала... Я тут яйца ищу, куры заразы вечно теряют яйца, то в крапиве, то в малине снесут. А снаха ведьма меня пилит, что я их на сигареты краду. А я не курю, видит Бог, полжизни уже. Дух свирала, ночами не спал, вот и бросил. А хотя бы и так, раньше всё тут было моё. Моё, а не её приблуды. «Да захоти, я мог бы яйца за плетеньки дать, по вину лупить. Моё бог-свидетель!» «Ой, твой брат большой был начальник. Видел я его, ну, давно уже, давненько. На автомобиле приезжал, на чёрном, как сейчас помню. Важный такой. А меня узнал, руку подал. Спросил, сколько я получил по реформе. Как у вас теперь по справедливости?» Гектар Михась, а другим по 3, по 4 давали. Жарищя, он мог куда-нибудь на реку пойти. Вон кулявик по дороге идут. Спроси у них: не видали где Сельвеستر Михала, Шимикова брата? Михала? А, твоего Шимик вернулся, слава богу. И ноги целые не отрезали, слава богу. Видел я его, в окне стоял недели тому или две. Я в магазин шёл, а он стоял и будто на свет Божий глядел. Хотел я его спросить: "Ну что, Михаил, как живёшь?" Но чего спрашивать через стёкло? Да и чудно он как-то глядел, может, и не на этот свет. Зайди к воитыку задрожному. Он Дэвичу говорил в шинке, что видел его у Мацалы. ботву со свёклы михал твой обрезал мы пиво пили задрожный обозлился стал материться чёрта поминать мол ничего он такого не говорил кулявику помстилось может ему мельчарик сказал и ботву обрезают осенью а теперь лето в осени разве упомнить А в шинке их тогда было человек двадцать мужиков, не он один. И пиво, вот те кресты он не пил, потому что не любит. Пил лимонад. Что начальника надо сменить, а то больно засиделся на своем месте и хитер, как тысяча чертей, это да, говорил. И все об этом говорили. Только как сменить? Все прикидывали, все говорили, как? Пока кто-то не поставил пол-литра. Без водки в таком деле не разберешься. Потом еще пол-литра. И так каждый по пол-литру. Откуда же ему помнить, что Михал у Моцелы ботву обрезал? Как-то мы его видели, из костела шли. Но когда же это было? Зоська, не помнишь, когда это могло быть? А, в мае. Точно в мае. Мы даже удивились. Только май начался, а он босой. Ты чего, Михал, босой? Май ещё только холодом тянет от земли. Я вышел на дорогу, а куда идти не знаю. Может, к моцале? Но вижу, деревень идут. Ой, натерпелся ты, бедолага, натерпелся за своё. Михала у вас случайно не было? Ни сегодня, так может, вчера, позавчера. Правду сказать, не было. И ещё я тебе скажу, С норовом он, дьявол, хоть и твой брат. Захожу тут как-то к нему зимой. Баба меня погнала, поди глянь, может, он больной лежит, а мороз на дворе, железо рвет. И правду сказать в хате у тебя, как в норе. Стекла точно и звездкой кто побелил, сплошь замерзшие. Холодень зуб на зуб не попадает. А он сидит на лавке и на руки дует. Зашёл бы ты михась, говорю, к нам, обогрелся, горяченького поел. Думаешь, пришёл? Не пришёл. Ой, тяжеленько тебе будет на этих ногах за плугом по полю. Одну уговорили вроде собирались отнять, но вижу, обе целы. Работника нанять придётся. А знаешь, сколько теперь дерут за день? Да и особо некого нанимать, все нарядят на завод. Вон Антошка идёт. Совсем уже баба не в себе. Но ты у ней спроси, что тебе стоит. Сдвинутые часом лучше знают. Не видели моего брата Михаила? Куда же он у тебя подевался? Плохо выходит глядел. Да меня года 2 не было. Ну, ежели 2 года не найдёшь, сколько за 2 года народу перемёрло, Боже ты мой! Все двиси о Конёвой мы только-только цветочки раскидывали в день тела Господня. Помню, у ней розовая ленточка была в косе. И поди ж ты, нету её. А чего у тебя с ногами-то? А ничего, с палками просто хожу, как ребетишки на ходулях. Удобней так, что ли? Удобней. Благодарствуйте. Ой, Шимик вернулся. Стах, собирай, вылетел из хаты, когда через окно увидел меня у калитки. А мы-то хотели в воскресенье тебя навестить. Тереска курицу собиралась зарезать, бульон у тебя сварить. Заходи же в дом, заходи. Ну, вернулся. Я и бутылку бы прихватил. Мы думали, раньше осени не вернешься. Садись, рассказывай, как там было. Может, в другой раз, Стах? Мне Михалы надо найти. Вижу, и у вас его нет. Бывал, заходил довольно часто, всегда поезд посидит, как-то целый день ветки рубил, но не заставляли, он сам взял топор, аккурат возле колоды лежал. А у Божих это был корова твоя у него. Был. Корова уже в хлеву. Зайди к задрожному, заходил А к капуске тоже был. О, знаешь, кто тебе лучше всех скажет? Жмуда, парикмахер. Он стрижет, бреет. И у Жмуда был. Ну ладно, пойду дальше искать. Загляни в воскресенье, отметим твое возвращение. Ехал Франек Дуда со снопами с поля. Не видал Франек моего Михала? А что, нет его? Нету. Теперь брат... Сосед, соседа и то не видит. Все в полях косят, убирают, ночь выгонит, ночь пригонит. Может, он с кем-нибудь в поле? А ты напрасно только ищешь. Но, погоди. Вроде я его видел. На прошлой неделе пошёл пиво выпить в шинок, а он у мальцев под ясенем сидел, качал коляску. У Эльки мальцовны дитё родилось. Сходи, спроси. Я заковылял к мальцам. Элька дома была, кормила грудью ребёнка. Родила Эля? И кого? Мальчика или девочку? Мальчика. Когда ж ты, дядя, вернулся-то? Мама наша обревелась вся, как услыхала, что тебе ноги должны отрезать. Места себе не находила. Боже мой, боже мой, такой мужик! Она звали уже? Мирусим. Зенк так захотел его крестить. Тяти тот ни в какую, только чтобы Валентием. Где же-то слыхано ребёнка Валентием назвать? Мирусь. Мирусь, хороший ты мальчуган, Мирусь. Вроде у вас Михел мой был. Я его ищу, мне Франик Дуда сказал. А как же был? Вчера только и всё время заходил. А то с Мирусем побудет, если мне сбегать куда-нибудь надо. В коляски его повозит, покачает. Раз на реку уехали, я их найти не могла. Все думают, дядя, он не говорит. А он с Мирусем разговаривал. Я вышел на дорогу. Думал сейчас измолочу палками мальцевский ясень. Может, хоть он мне что-нибудь скажет, чёрт подери. Надо видать от хаты к хате. только в какую сторону сперва, в магазину или лучше в сторону мельницы? Нет, к магазину. В сторону мельницы, к магазину, в сторону мельницы, точно у дороги 100 сторон. Зашёл в бонку, не видели. К суйке не видели. К собачинскому, там никого, хата заперта на замок. Подивился я. Сами в поле А дверь на замок. Прежде никто не запирал. Верно, теперь без этого нельзя. У Мадеи кричу, зову Валик, Валик. С тех пор, как новый дом построил, нужно по ступенькам сбираться. А тут по ровному месту едва ковыляешь. Даже вроде бы занавеска шевельнулась в окне. И лето у меня уже рябило в глазах. С неба зной лился, снизу припекала земля. Я ее чувствовал не только в ногах, в палках, но и аж где-то под ребрами. Поясница разламывалась. Раньше я знать не знал, что такое поясница. Мог не весь сколько перетаскать, отшагать и ничего. Надо бы хоть минутку передохнуть. Здравствуйте, дядя Северин. Старый грабец сидели на лавочке у своей хаты. Я был уверен, что грабицы уже нет в живых. Не знаю, с чего это я взял. Другое дело, что в их годах уже три раза можно было бы помирить. В больнице что ли мне кто-то сказал: "Посижу с вами маленько. Присаживайся. Место и тебе, и мне хватит". А ты кто будешь? Не уж-то не признали. Шимик Петрушка. А, Шимик Не милок, тьма глаза застит. Я и вижу, и не вижу. Теперь ты разглядел. Лихо ты на гулянках отплясывал. Было на что посмотреть и выпить любил. С поля идёшь? Нет, Михала ищу, брата. Куда ты пошёл? Что ж он сам не знает, куда пошёл? Знает, наверное, но по-своему. А ты бы как хотел? Каждый по-своему и знает. Он тебя старше, моложе, старше. Вот и знает лучше тебя. Отец, мать живы? Нет, давно уже померли. И правильно сделали, незачем долго жить. На одну жизнь одна война, и хватит прощастья с этим светом. Не то, что я, 4. Может, и ты был на войне? Был Ну когда это было? Я так и подумал, а то откуда бы палки? Это не с войны, на дороге. С оснопов слетев, вроде бы нечего зараз много брать. Без телеги можно остаться, и лошади тяжело. Лучше два раза съездить. Правда, спутники эти, скажи, ну летают ведь, значит, правда. Вроде бы оно так. Но кто их там видел? Звезды вот в ясную ночь видать, и собаки бы лаяли. Высоковато для собак. Луна выше, а лают. Война там не ожидается, не слыхал. Далась вам война, давно ли это была? А правители должны схватиться. Что они за правители тогда? Мы б хоть от налогов избавились. За мной чёрт, и сколько тысяч. Ещё пеню без конца накидывают, а взять не откуда. А у кого есть откуда, Северин? Одно уродится, так другое и сгниёт. Как у вас жито? Как везде. Зерно крупное, не крупное, не мелкое. А почему не косите? Жду, пока из который-нибудь из сынов приедет. А что сеяли? А ничего. Пошто сеет, когда никому убирать? И не болит душа, что земля пропадает. Чего ей болеть? Бог боли не чует. Была жизнь, да вся вышла. Надо смириться. За косы, за косы в поля, ещё день-два и дожди зарядит. Это к нам Гуля подошёл. Баба послала его за солью к обеду, и он возвращался из магазина. Не видал Марьян моего Михала? Я просто так спросил, мне надеялись, что он знает. А этот, как ни в чём не бывало. Да он на воз у Скобеля выгляпает. На воз у Скобеля? Я так и подскочил, схватился за палки. А я его, чёрт побери, по всей деревне ищу. И зачем ищешь? Надо бы сразу к Скобелю идти. К счастью, до Скобеля было недалеко. Он прямо за магазином жив, чуть пониже, ближе к реке. Мне бы на ум не пришло идти к Скобелю спрашивать, не у него ли Михал. К Скобелю даже оселок для косы занять никто бы не пошёл. За кваску для хлеба, отрубей для жура, плуг, телегу лошадь, не говоря уже о деньгах. Я вошёл во двор, а Скобелев пёс кинулся на меня и не даёт дальше шагу ступить. лайт заливается я грел его палкой по хребту точно это сам скобель был отцепись дьявол он заскулил поджал хвост вышел из авины скобель чем тебя пёс не угодил где михал иш ты горячий какой сперва надо сказать слава иисусу христу коли в дом пришёл в хлеву он выгребает навоз я примиком к хлеву Вижу Михал, брат мой, босиком в навозе по щиколотку и вилами машет, точно Скобелев батрак. Охудющий, как смерть на хоругве. Борода по грудь, волосы на плечи свисают. Я едва узнал на нем навехонькой сине в белую полоску костюм, который купил ему к Пасхе еще до больницы. Три тысячи пятьсот отдал. И вроде он был в том самом галстуке вишнёвом, в белый горошек, который я ему тогда же купил, что-то у него на шее болталось. Но и то я скорее догадался, в грязь он был по уши, как свинья. "Михал, это я, Шимик". Он посмотрел в мою сторону, мол, кто это ему в дверях свет заслоняет, и снова опустил глаза. воткнул вилы в навоз. Суккин ты сын, скобель. Как же ты мог его к навозу, такого человека? Полегче, полегче, думаешь теперь как раньше? Ха-ха, не те времена. Что я задарма должен был ему жратву давать? Кабы не я, он бы с голоду хисдох. Все только жалеть гораздо. И приглядеть, накормить, тут жалостивых нет. Бог пускай приглядывает. Я вон встретил я его тут как-то в саду. Он зелёные сливы жрал. И ты за миску жратвы батрачить его заставляешь. Скопидом проклятый. Ты хоть знаешь, кем он был? Тот-то я -то но кем был неизвестно. Помалкивают люди. Кто богом обижен, тому старого не помнят. Ни хрена люди не знают. Люди всё знают. Михаил Я вырвал вилы у брата из рук. Да мой, быстро. Ох, я бы тебя этими вилами скобель, гад. И воткнул вилы в землю у его ног, он даже побледнел, а Михала погнал впереди себя. Он шёл покорно. Я с трудом ковылял за ним. Может быть, ему казалось, снова его кто-нибудь из хозяев к себе работать ведёт. А так как он никогда не спрашивал, кто и куда, то его можно было и на край света завести. На смерть повели бы, даже не спросили бы за что. Шёл бы и шёл, будто одно знал надо идти. А во мне кипело всё. Точно кто-то палкой ворошил моё нутро, скрёб по самому дну чугунка, где булькала каша. Я чувствовал, надо чего-то сделать. чтобы он понял, что я вернулся, что я его брат. И веду его домой, и никогда больше, никогда никакой скобель, моцала или кто-то другой не заставит его возить снопы, обрезать ботву, выгребать навоз. Быстрей. Я подтолкнул его палкой в спину, хотя сам идти быстрее не мог. Ноги у меня прямо отваливались. Водонь обжигал влажный жар от лопнувших волдырей. Вошли в горницу. Здесь твой дом, сказал я. Садись. А сам пошёл в хлев, снял верёвку у коровы с рогов. Верёвка была длинновата, я сложил её в четверо, вернулся в горницу.